Глава 80. Исцелиться от Мали. Мы вышли пройтись по снегу в сапогах и пуховиках. Бегать слишком холодно. Капуцина в шапке с красным помпоном. На фоне белого пейзажа он похож на клоунский нос. Давно я так не смеялся. Она заряжает меня энергией. Я вспоминаю, как мы в школе проводили опыт на уроке биологии. Делали в мензурке раствор, клали на дно кусок магнита и ставили на магнитную мешалку. Она — тот самый магнит в моем растворе. И решение многих вопросов, которые я ношу в себе целую вечность. Может, потому что ей они тоже знакомы, и она тоже ищет на них ответ. Лес сказочно красив и спокоен. Скованный холодом сверкает на солнце. На ветвях наросли сосульки. Они ночью замерзают, а днем подтаивают и падают. Я протягиваю капуцине сосульку. Она подбирает другую, и обе засовывает в рот, изображая моржа. Я качнул ветку, когда она проходила под ней. Снег насыпался за шиворот. Она фыркнула и хотела запустить в меня снежком, но снег не лепится, слишком сухой. В конце концов мы повалились в сугроб и, прижавшись друг к другу, с радостным смехом катались по поляне. Последний раз мое тело перекатывалось по африканскому песку, и тогда я думал, что умру. Капуцина исцеляет меня от Мали. С ней мне хочется верить, что я не умру никогда. Мы вдвоем залезли под душ, чтобы почувствовать тепло воды на озябшей коже и тепло друг друга в нашем одиночестве, нашу наготу. Она говорит, что ей нравится мое тело, темная кожа, запах, мышцы, татуировки. Она проводит по ним кончиком указательного пальца, как будто заново прорисовывая и мои шрамы, которые она нежно целует. А мне нравится ее тело. Стройные ноги, маленькая грудь с выступающими сосками, тонкие руки, плоский живот, поврежденный пупок. Неудачно зарубцевался шрам от пуповины, уточняет она, поймав мой взгляд. Хочет сделать татуировку, но пока думает. Спрашивает моего совета. Просит угадать, когда я интересуюсь, какой будет рисунок пчела она улыбается угадал она шепчет мне в ухо почти неслышно из за шуршащих капель тропического душа хочу тебе кое что предложить целую ее чтобы она пока ничего не говорила боюсь что слова утекут с журчанием воды и я их не расслышу ее шепот был о чем- то серьезным я не хочу торопиться Она открыла бутылку шампанского и предложила сделать коктейль с сиропом и трав. Пара брецелей, кругляшки моркови, свежий сыр. Она начинает рассказывать. «Я готов согласиться еще до того, как узнаю, о чем речь». «Я несколько раз ездила смотреть один дом. Далеко отсюда, по другую сторону хребта», — уточняет она, показывая новогесские предгорья за огромным во всю стену окном. «Старое здание из песчаника с аркой. Заброшенное». Потолок протекает, все нужно перестраивать. Но там огромный участок, гектаров десять, за домом лес, очень уединенное, спокойное место. И вид чудесный. Я могла бы там поставить ульи и делать еловый мед. Огромные перемены, но я чувствую, что они необходимы. И мне хочется, чтобы это было с тобой. Она продолжает говорить, но я слышу ее через слово. Пытаюсь осознать, что она мне предложила. И не могу. Слишком красиво, слишком просто. Она замолкает, видя мое обалдевшее лицо. А я думаю, что пережил крушение вертолета именно ради этого момента, что смерть несколько лет назад махнула на меня рукой и передала мою судьбу в руки капуцины. Все в порядке? Конечно, в порядке. Точнее, нет, не в порядке. Все просто обалденно, волшебно и восхитительно. Чудесно, сказочно и упоительно. Я ставлю бокал, сажусь рядом с ней и крепко сжимаю ее в объятиях. Но в следующую секунду все меркнет, затуманивается и рушится. Но мне нечего принести в этот проект. У меня нет ни накоплений, ни сберегательных счетов. Даже военной пенсии нет. У тебя есть руки, ноги, идеи и собака. Большего я не прошу. «Учитывая, сколько стоит эта вилла, я могу отдать половину сестре, и еще останется и на дом, и на ремонт». «Я не хочу, чтобы все думали, что я тебя использую». «Мы никому не позволим так думать. Будем все делать по порядку. Немного поживем здесь, обдумаем проект, подготовим документы, и каждый сохранит независимость. Ты сможешь в любой момент уйти, или я смогу тебя об этом попросить, если что-то пойдет не так». Но, как говорит Дедро, «А если предположить, что все пойдет хорошо?» Она трясет меня за плечи, пытаясь вывести из оцепенения. Говорит, что пора перевернуть страницу. Она прожила часть жизни с сестрой, и сейчас, когда та уехала, ей хочется переехать и начать новую главу. И она видит меня частью этой новой книги. Вместе нам есть что рассказать. «Ты уверена?» «Я была уверена, что буду заниматься медициной. Что увижу, как состарится отец» что Адели пойдет по его стопам. Может, пора перестать быть уверенным и начать делать? Я вот уверен, что просто обожаю зайчиков, и Пикура, и Спинозу вместе взятых. Какая разница, могло или не могло этой встречей не быть. Главное, она случилась. Меня вдруг переполняет нетерпение. Мне хочется, чтобы Капуцина как можно скорее показала мне дом, начать планировать ремонт, И чтобы уже наступила весна, и я ушел со службы. Хочется переехать сюда пожить, засучить рукава и броситься в эту новую битву, наконец что-то строить, а не разрушать. Она чуть сильнее прижимается ко мне, так что я чувствую на шее ее теплое дыхание. Кажется, я нашла свой глагол».